«А чем это мы, белые старикашки, были так нехороши?» «Да ну, ты же знаешь», — сказала Клэр, приподнимаясь на остром локотке. «И, глядя на меня так, словно я лишь сию минуту появился на поверхности земли и нуждаюсь в строгих инструкциях, вы все такие скучные! Белые мужчины скучны, правда, ты не так плох, как остальные. Пока!» «По моему мнению, чем дольше человек живет, тем интереснее становится», ответил я, желая заступиться и за расу мою, и за возраст. «Поэтому не исключено, что со временем ты научишься любить меня больше, а не меньше, и не сможешь без меня жить». «О, все-то ты понял неправильно». Сказала она, думая, похоже, о собственной жизни, бывшей до того дня не сахаром, но теперь уже подошедшей, как я уверял ее, на подъем. Впрочем, думать обо мне всерьез она не умела, а за все наше совместное время не задала мне и пяти вопросов о моих детях или о том, как я жил до встречи с ней. Да я и не обращал на это внимания, поскольку любые мелкие персональные уточнения могли лишь доказать то, чего она и так ожидала. — Если бы мы не проявляли к жизни сильного интереса, — сказал я, радуясь случаю коснуться спорного момента, — все дерьмо, с каким нам в ней приходится мириться, могло бы просто вытолкнуть нас из нее. — Мы, баптисты, в это не верим заявила она, перебрасывая руку поперек моей груди и, утыкаясь твердым подбородком, мне в голые ребра. «Этот, как его? Аристотель. Отменил сегодня занятие. Его, мол, от звуков собственного голоса. Он себя слышать больше не может». «Мне-то тебя научить нечему», — сказал я, ощутив привычный трепет. «И не страшно?» — согласилась Клэр я тебя надолго не задержу. Тебе станет скучно со мной, ты начнешь повторяться, и меня это вытолкнет отсюда». Ну что же, примерно так и случилось. Одним мартовским утром я пришел в офис пораньше, как обычно, чтобы заполнить бланк предложения для назначенного на тот день показа. Клэр Почти закончившая учебу на курсах, которые позволяли ей получить диплом риэлтора, сидела за своим столом и читала. Ей всегда было непросто заводить в офисе разговоры о личных материях. Тем не менее, едва я уселся, она встала. Персикового цвета блузка и джемпер, красные туфли на высоких каблуках. Подошла к моему столу у окна, присела и самым будничным тоном поведала, что познакомилась на этой неделе с мужчиной, адвокатом по долговым обязательствам, зовут его Макс уини и решила начать встречаться с ним, перестав, соответственно, что называется, встречаться со мной. Я, помнится, был ошеломлен совершенно. Во-первых, ее достойной расстрельной команды определенностью, а во-вторых, тем, какую боль ощутил, услышав об ожидавших меня перспективах. Впрочем, я улыбнулся, покивал, как будто и сам помышлял о чем-то подобном. Разумеется, не помышлял, и сказал, что, на мой взгляд, она, скорее всего, права. Да так и улыбался дальше совсем уж фальшиво, пока у меня не свело щеки. Клэр добавила, что, наконец, рассказала обо мне матери, И та сразу велела ей в грубых, по словам Клэр, выражениях, «бежать от меня как можно дальше». Дело было не в моем возрасте, уверен. «Даже если для этого придется проводить дома одинокие ночи, или уехать из Хадама, или подыскать другую работу в другом городе, лекарство чрезмерно сильное», — заметил я. «Я бы просто отошел в сторонку» надеясь, что она будет счастлива и радуясь, что провел с ней то время, какое провел. Хотя, — сказал я, — не думаю, что мы с ней совершали нечто сверх того, что веками делают друг с дружкой мужчины и женщины. Это мое замечание рассердило ее. Да, в спорах Клэр никогда сильна не была. Поэтому я просто примолк и улыбнулся ей, как умалишенный, словно желая сказать... Наверное, и желал «Прощай!» Почему я не протестовал, точно понять не могу. Ведь я был уязвлен, и нанесенный мне удар пришелся на удивление близко к сердцу. Я коротал последующие дни, сочиняя на пробу сценарии будущего, в котором жизнь будет не так дьявольски жестока, и утешался тем, что эта внезапная неправдоподобная новость — Возможно, дала мне последние ингредиенты, коих недоставала для того, чтобы узнать любовь, истинную и вечную. А в таком разе Клэр принесла в жертву условностям свое вершинное жизненное достижение из тех, что уготованы лишь немногим людям, отважным и свободным от предрассудков. Однако несомненная правда состояла в том, что мое идиллическое постоянство – основывалась лишь на очевидной невозможности долгого присутствия Клэр в моей жизни. А это означает, в конечном счете, что она была не более чем исполнительницей одной из главных ролей в мелодраме периода бытования, сочиненной мной самим. Гордиться ей тут особенно нечем. Роль Клэр не слишком отличалась от моей эпизодической роли в ее недолгой жизни». После нашего короткого прощания она вернулась за свой стол и снова углубилась в реалторские руководства. Отношения наши круто изменились, однако мы просидели за столами еще полтора часа, работая. Приходили и уходили коллеги. С некоторыми мы вступали в оживленные и даже шутливые разговоры. Один раз я задал ей вопрос, о порядке аннулирования банками права выкупа заложенного имущества, и Клэр ответила мне охотно и спокойно, как и следует отвечать в любой хорошо организованной фирме, цель которой – извлечение прибыли. Никаких других разговоров мы с ней не вели, и, разобравшись с бланком предложения, я позвонил паре возможных клиентов, частично заполнил кроссворд, написал письмо, надел пиджак, Несколько минут побродил по офису, обмениваясь остротами с Шаксом Мерфи, и отправился в кафе «Спот», откуда на работу уже не вернулся. А Клэр, я полагаю, так и сидела за столом, сосредоточенная, словно исповедник.